2866 год от Великого Исхода, первый день месяца собаки. Арция Кер-Оноре. Плетина с Турцией, украшенных яркими цветами, перевешивались через забор. Пчелы, готовясь к не уже ужей далекой зимовке, торопливо собирали нектар с поздних цветов. Где-то неподалеку квахтала курица, возвещая миру о снесении очередного яйца. «Вот ведь дура!» — с чувством сказал Рауль Тарве. «Молчала бы!» а вой с цыпленком бы осталось, а так заберут. — Что-то ты не похож на человека, способного что-то делать втихаря, — откликнулся Виконт Идане, наклоняя растущую у обочины багровую мальву. — Хм, не пахнет. — Если тебе нужно, чтобы пахло, ступай к Агнессе. А что да втихаря, то что мы, по-твоему, сейчас делаем-то, а? — Отечество спасаем, — фыркнул Идане. — Долго нам еще эту птицу слушать? — Ну, гору, самое малое. Неужели они и впрямь решат, что Шарлу спятил? батарбы не решила, а святой дух запросто. Рауль опустился на жесткую осеннюю траву. Курица замолчала, пчелы продолжали свою работу. Дорогу, важно, пересекла большая пегая свинья. В дремотном покое позднего лета с трудом верилось, что скоро придется идти в бой.